Они уже пришли в себя от веселой пятницы и веселой субботы, провели в семейном кругу тихое, полное раскаяние и воскресенье, пережили тяжелый трудный понедельник, слегка воспряли духом во вторник, порадовались среде, ведь неделя перевалилась за середину. В четверг гномы мечтают о пятнице, традиционно едят рыбу, чистят кольчуги и даже позволяют себе уйти с работы не в 9 часов вечера, а в 8 или в половине восьмого. В общем, люди как люди, только бородатые и маленькие.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 А настоящий правитель не станет восседать на троне. Он предпочтет править чуть-чуть со стороны. Так делает регент Хас, например. Трихс чуть ахнул от удивления. А ведь Халанбери, похоже, прав. Так правит Хас, так правил визирь Блухай, так скромно среди воинов сидел на представлении сам прозрачный бог Алхазаб.